Ещё хуже получается, когда в ребёнке видят потенциального преступника. Мы читаем в газетах ужасные истории о подростках. Мы видим нагловатых ребят в подворотнях. Мы слышим: "украл, ограбил, нахулиганил, посадили". И мы боимся, что бы и наш не украл и не нахулиганил. Но именно эти страхи и приводят к беде. Мы теряем разум, у нас остаётся одно не пропустить с детства застращать, чтобы не повадно было. И уходит любовь, исчезает великодушие, рвётся душевная связь с детьми. Их место полностью занимает страх перед будущей ужасной участью ребёнка. Вся педагогика заменяется двумя фразами: как бы чего не вышло, И кто будет отвечать? И не мы руководим ребёнком, а он своими проступками руководит нами. И мы едва успеваем реагировать, да принимать меры. Мы, родители, становимся марионетками в руках мальчишки, а он заставляет нас дёргаться и на каждом шагу. Но ну что из тебя вырастет? Да откуда нам знать, что из него вырастет? из чего следует, что мальчишка, укравший в детском саду лопатку, неминуемо станет вором. Но нас пугают. Мы читаем в педагогических книжках, что даже один дурной поступок ведёт к разрушению нравственного в ребёнке, если этот поступок принёс удовлетворение и не был замечен и осуждён. И добавляют, что именно так приобщаются к воровству. Разве не страшно? Следи, следи за ребёнком, осуждай его, принимай меры, чтобы потом на будущем суде честно взглянуть в глаза судье. Я всё сделал, я учил его только хорошему, я ему ничего не спускал. Словно мы не воспитываем, а готовимся предстать перед судом и заранее снимаем с себя ответственность. Нельзя воспитывать по чужому примеру. Нельзя поддаваться страшным рассказам. Взгляд на ребенка с будущей скамьи подсудимых почти наверняка приведет его на эту скамью. Ребенок вырастает человеком там, где царит надежда на лучшее, а не страх перед худшим. Мы воспитываем ребенка и для будущего, но у нас нет культуры общения с ним, с этим будущим. Мы не выпутаемся из педагогических противоречий до тех пор, пока не перестанем даже в глубине души считать своих детей будущими людьми и результаты воспитания относить в будущее, повторяя: "Ну что из него вырастет? Уже всё, вырос. Полгода ему, вырос, уже человек". Все результаты воспитания будут определяться по тому, каков сегодня маленький человек, каким тоном и как разговаривает он с детьми и со взрослыми, насколько он самостоятельный. Да и просто по глазам его будем судить. Да, у мальчика много недостатков, но я всё равно не могу вырастить совершенного человека. Я не знаю, как это делается. У него ясные глаза и добрый голос, Он весел и энергичен, друзья любят его. Ему хорошо с нами, и нам хорошо с ним. Вот результаты воспитания, и ничто другое не может мной руководить, никакие педагогические соображения. Если иногда от усталости и раздражения я забываю, что он человек, я вглядываюсь в него. В душе поднимается что-то тихое, сердечное. и мне становится гораздо легче. Дети – наше будущее, это верно, но они и наши настоящие. Мы верим в жизнь, верим и в детей. Мы надеемся на жизнь, надеемся и на детей. Прошу считать меня человеком. Поймите меня, любите меня. Конечно, мы должны понимать их, как и любого другого человека понимание основа общения, пишет известный режиссёр Мария Кнебель. Ах, если бы мы могли понимать их, как мама понимает младенца. Кричит, надрывается у меня на руках. Приходит мама. Он хочет пить. И вправду, влили ему в рот ложку другой кипячёной воды, он и утих. И всё-то мама знает. Ему холодно. Он, наверное, мокрый. Он хочет спать. Он голодный. Откуда они знают, что он голодный и мокрый? Неизвестно. Но с ростом ребёнка мы обычно теряем эту способность. Мы не просто не понимаем взрослых детей, мы отказываемся понимать их. Пятилетняя девочка достала семейное серебро. И ложка за ложкой побрасыла всё в колодец. Для чего? Ну разве не понятно? Ей нравилось, как серебряные ложки делают буль. Способны ли вы понять и разделить удовольствие такого рода? Счастье, когда тебя понимают, несомненно. Но понимать людей очень трудно. И своя-то душа потёмки, а уж чужая Немногие из нас могут похвастаться тем, что видят людей или хотя бы своих детей насквозь. Да и немногие из нас хотели бы, чтобы их видели насквозь. Нет, счастье, когда тебя принимают. Мы любим лишь тех, кто принимает нас. Заколдованный порочный круг. Недостатки ребёнка мешают мне любить его. Но помочь ему избавиться от этих недостатков можно только любя его, только принимая его, потому что если ребёнок чувствует, что его не принимают, не любят, он уходит от нас, загораживается, прячет свою душу. И тогда хоть делай ему замечания, хоть не делай, хоть борись, хоть не борись, всё бесполезно. Известный психолог, доктор наук, спросил меня: А почему вы не пишете об индивидуальных особенностях? По вашему выходит, будто все дети одинаковы. Так ведь они на самом деле одинаковы? Они дети, и это прежде всего. И любимые дети, честные, хитрые, красивые, уродливые, здоровые, больные, капризные, угрюмые, наглые, ленивые, плаксивые, смелые и трусливые всякие дети до тех пор дети, пока их любят. А что значит любить? Любить значит принимать человека таким, какой он есть. Женщина жалуется на мужа, и всего-то полгода как поженились, не молодые люди, второй брак у каждого. С ним невозможно жить. А он вас тоже критикует. спрашиваю я, насколько мне известно, моя собеседница отнюдь не лишена недостатков. Нет, говорит она простодушно. Он меня очень любит. Ей кажется, что он её любит, потому что она без недостатков. На самом деле, он любит потому, что любит, принимает её такой, какая она есть. Ну как же? Как же? Снова слышу я Ведь надо же бороться с недостатками детей. Заколдованный круг. Бороться, конечно, нужно, но победить их можно лишь любовью. Ведь перед нами не враг, а собственный ребёнок. Насколько ребёнку труднее живётся, чем взрослому. Его постоянно оценивают. Он получает отметки за каждый шаг. не только в школе, но и дома. Что бы он ни сделал, хорошо, хороший мальчик, или плохо, плохой мальчик. Мы всё время гадаем: хороший, плохой, способный, неспособный. Примерьте такую жизнь на себя. Да выдержим ли мы? Потому мы все и тянемся к родным, любящим, близким людям. Они не оценивают Они принимают нас такими, какие мы есть. Нельзя, чтобы жизнь ребёнка превращалась в вечный экзамен, а мы, родители, были вечными экзаменаторами. Ребёнка надо принимать таким, какой он есть, обуздывая свою педагогическую страсть, своё постоянное желание переделывать его во что-то другое. Волны воспитания это любовные волны, Они идут не по умственному каналу, понимаю, не понимаю, а по душевному каналу, принимаю, не принимаю. Понимают умом, принимают душой. Чувствуешь, что к тебе хорошо относятся, и любое замечание стерпишь. Не любят тебя и слушать не хочу, всегда готов к отпору. Даже справедливое не доходит до разума. не может преодолеть фильтр защиты. Поэтому речи одного человека доходит до нас, другого нет. Перед ребёнком, как перед каждым человеком, огромнейшее количество информации. Если бы он всю её воспринимал, он захлебнулся бы в ней. Но в его душе воздвигается невидимая и прочная плотина, загораживающая путь рекам сообщений и требований. В каком месте откроется шлюз, какая информация будет впущена в сознание? Это полностью зависит от того, как относится ребёнок к нам. Если мы, родители, источник напряжения, неудобств, неудовольствия, опасности, ребёнок загораживается от нас, и ни одно наше слово не доходит. Мы как радиостанция, которую никто не ловит. хотя она тратит огромную энергию силой разрушить плотину против информации невозможно она лишь укрепится эта плотина я принимаю сына или дочь такими какие они есть и тем удовлетворяю их первую потребность потребность в безопасности и признании потребность в правде если я оттолкну сына от себя если буду досаждать ему своими замечаниями и укоризнами, то дом станет небезопасным для него. Вон из дому, туда, где принимают без всяких условий. И я потеряю влияние на ребенка. Он уйдет душой из дома, и все недостатки его лишь усилятся. А я останусь при своей благородной фразе «Я его воспитывал, я его учил хорошему». При благородной фразе и неблагодарности ребенка останусь я. Нет, я принимаю его, и он бежит в дом, а не из дому. Пока он дома, еще есть надежда. Я принимаю ребенка таким, какой он есть, и чем ужаснее его недостатки, тем больше нуждается он в том, чтобы его недостатки и любили. Ничто другое его не излечит. Принимая его, я снимаю озлобление, из-за которого и происходят пороки. Если же я не принимаю его, если его пороки и проступки вызывают одно лишь негодование, то ребёнок никогда не услышит меня. И он пропал, и я вместе с ним пропал. Предположим, что он очень плохой человек, мой сын. Но я принимаю его плохим, и он рано или поздно становится всё лучше и лучше. Человек набирает с ума лишь от тех людей, которые его принимают. Если действовать категориями понимаю, не понимаю, то где же место добру, любви? Мальчик отличник. мальчик общественник, мальчик честьюля. Это мне понятно и всем понятно. И не надо обладать выдающимися душевными качествами, чтобы любить его, отличника и общественника. Но вот другой мальчик, двоечник, лентяй, грязнуля. Не понимаю, отказываюсь понимать. Но тут-то и начинается добро, любовь, велика души. Тут и проявляется культура воспитания. Добро начинается с этого порога, с принятия непонятного и неприятного в человеке. Приять неприятное – вот добро. Вот в чем труд души. Все остальное никакого труда не составляет. Добрый ко мне тот, кто любит меня. Кто меня принимает таким, какой я есть, кому я нравлюсь? Любишь женщину и всё готов ей простить, а не любишь всё раздражает, всегда она виновата, никак ей бедной не оправдаться. Шестилетний умный мальчик грустно говорит маме: "Я думал, вы с папой хорошие люди, а вы нет, вы не добрые". Вы меня не любите. Я у вас всегда виноватый. За вопросом виноват или не виноват скрывается вопрос люблю или не люблю. Ребёнок всё время виноват перед нами, значит мы его не любим. Скорее всего, мы боимся за него, но страх не любовь. Или мы стыдимся своего ребёнка перед другими людьми. что тоже весьма не похоже на любовь. Виноват, значит, не любим. Любимые не виноваты. И значит, мы перед ребёнком виноваты во 100 раз больше, чем он перед нами. На нас лежит тяжёлый грех не любви к собственным детям. Врач говорит: "У вашего ребёнка будут частые насморки. У него носовые ходы неправильны. Что же, операция переделывать носовые ходы? Нет, просто у ребёнка будут частые насморки, только и всего. И так во всём. Откажемся от мысли, будто у нас должен быть идеальный ребёнок, без насморков и других недостатков. Откажемся от мысли доводить ребёнка до совершенства. Примем его таким, какой он есть. И он с каждым днём будет лучше и лучше, и постоянно будет идти внутри него незаметная работа улучшения. А если мы его не принимаем, он сопротивляется каждому нашему слову, каждому движению, и все наши усилия ни к чему не приводят. Есть семьи, где дети навсегда признаны неудавшимися и навечно виноваты перед родителями. С ними и не разговаривают. Какие могут быть разговоры? Он мне в душу плюнул. Он меня покой лишил, а я с ним разговаривать должен? Начинается эта война с невинного на первый взгляд наказания. Я с тобой не разговариваю, объявляет мама дочке. Я на тебя обиделась, я тебя не люблю. Отказ в любви. Так называют психологи этот чисто женский способ влияния на детей. В детстве, лет до 6 до 7, такое наказание действует. Ничего страшнее для ребёнка нет, особенно для девочки. Мама меня не любит, мама со мной не разговаривает. Но придёт час, и дочка объявит маме: "Я с тобой не разговариваю, я тебя не люблю". Обычно мы отказываем в любви ребёнку тогда, когда он больше всего нуждается в нас. Когда у него неприятности, устал, неудача в школе, запутался в делах, нечаянно совершил серьёзный проступок и его мучит совесть. Он хуже ведёт себя, дерзит, огрызается, тут-то мы и отворачиваемся от него. Мы, видите ли, разочаровались. Мы не ожидали, что у нас вырастет дурной сын. Мы собирались стать родителями медалистами, а вместо этого конфуз. Весёлого и благополучного ребёнка все любят, от неудачливого отворачиваются, хотя именно ему нужна наша любовь. И мы оставляем ребёнка одного перед лицом жизни, перед лицом всех его неприятностей. Самые злобные чувства рождаются в душе ребёнка, Самые мстительные картины появляются в его сознании.